10. Он сам смастерил футбольное поле из картонной коробки. Покрасил его в зеленый цвет и нанес разметку черным маркером, а ворота сделал из деревяшек, которые нашел в сарае. Сетки стали проблемой, но потом он нашел два маленьких белых мешочка от капсул для стирки и аккуратно закрепил их нитками. Получилось хорошо. Он был доволен. Теперь он размышлял о том, как бы ему соорудить трибуны. Дэвид! Уже 20 минут! Дэвид Ангус продолжал стоять и смотреть на коробку настолько долго, насколько смел, стараясь все себе представить, визуализировать. Он наполовину прикрыл глаза. А вот и Гикс. Гикс перехватывает мяч, Гикс ведет его через поле. Толпа ревет! Дэвид, он вздохнул и взял свою школьную сумку. Он вернется к этому вечером. У тебя сэндвичи с ветчиной и огурцом. Не забудь съесть их и еще банан, прежде чем есть пирог. «Ты сокращаешь потребление жиров?» «Я сокращаю потребление жиров. Тебе сегодня нужны какие-нибудь деньги?» Он задумался. «Вторник?» «Нет, но мне нужно принести записку по поводу экскурсии по истории. На столе, перед тобой». Его мать натягивала куртку. Его сестра Люси уже ушла, встретившись с двумя друзьями, чтобы вместе дойти до остановки школьного автобуса на углу Данфери-Роуд. Она теперь ходила в Эбби Гранж. Дэвид был все еще в сент фрэнсисе «Сегодня я весь день в суде, но я вырвусь к тому времени, когда нужно будет забирать тебя из школы. Нужно купить тебе какую-нибудь обувь. А мы можем сходить выпить молочный коктейль у Тилли? Потом. Посмотрим». Почему они всегда говорят, что мы сначала посмотрим, даже если заранее знают, случится что-то или нет? «Посмотрим, посмотрим». Это какая-то непреодолимая привычка так говорить. Пошли, кузнечик. Дэвид закинул за спину рюкзак. Дождя не было. Это все, что он заметил. Ни дождя, ни особого холода. А так утро, как утро. Его мама села в машину и придержала дверь. Дэвид подошел и наклонился. Он был не против поцеловать ее здесь, у дома. Тем более она сидела в машине. Он никогда не сделал бы это рядом со школой. — Хорошего дня, кузнечик. Увидимся вечером. — Увидимся. Он подождал, пока она съехала с подъездной дорожки на улицу и исчезла за углом и побрел к воротам. Его отец ушел час назад. Он всегда ехал в госпиталь к половине восьмого. Дэвид положил сумку на землю и стал ждать, высматривая машину. Это неделя Форбсов. У Форбсов темно-синий Ситроэн Цезара. Это был не лучший вариант — Лучше был в неделю Диронка, когда за ним приезжала легковушка с тонированными окнами. Отец Деронка был участником одной из самых популярных групп 80-х. Носил по большому кольцу на каждом пальце, а лицо у него было в татуировках. Отец Диронка смешил их всю дорогу до школы и ругался неприличными словами. Мимо него по дороге пролетали машины. На работу, в школу, на работу, в школу, на работу, в школу. Серебряный Мандео, белое Ауди — Черный «Форд Фокус», серебряный «Форд Фокус», серебряный «Ровер-75», красный «Поло», красно-зеленый «Хендай», синий «Эспас», бордовый «Форд К». В серебристых машин было больше, чем других цветов. Он уже в этом убедился. «Форбсы» обычно не опаздывали, в отличие от Деронка. Они делали это постоянно, один раз опоздали на полчаса. И папа «Диронко», примчавшись к школьным дверям, стал свистеть и кричать «Не начинайте без нас!» Он попытался представить, как что-то подобное делает мистер Форбс, и чуть не упал от смеха. Он все еще посмеивался, когда рядом с ним остановилась машина. Он смеялся слишком сильно, чтобы осознать, что машина была не того цвета, и что кто-то открыл дверь и грубо втащил его внутрь, пока колеса машины резко разворачивались на тротуаре.